Глава третья. Беспилотная бомбардировка. Давно подготовлявшееся наступление на Англию с помощью самолетов с снарядов началось. Целью был большой Лондон. Более года мы спорили между собой о том, каковы будут характер и масштабы этой атаки, и вся подготовка, на которую мы только были способны и какую позволяли наши ресурсы, была проведена своевременно. Рано утром тринадцатого июня, ровно через неделю после дня Д, четыре самолета снаряда пересекли наше побережье. Это был преждевременный результат приказа немцев, срочно отданного в день Д в ответ на наши успехи в Нормандии. Один снаряд упал в Бетнал Грин, убил шестерых человек и ранил девятьерых. Остальные не причинили никакого урона. Затем все было тихо до вечера пятнадцатого июня. Когда немцы всерьез начали свою кампанию возмездия, свыше двухсот самолетов снарядов было выпущено по территории нашей страны в течение двадцати четырех часов и свыше трех тысяч на протяжении последующих пяти недель. Летающие бомбы, как мы их окрестили, были названы Гитлером фау-один, поскольку он надеялся и не без основания. Что это лишь первое из серии оружия массового уничтожения, которое даст германская наука. Лондонцы скоро стали называть это новое оружие жужжалкой или жужжащей бомбой из-за резкого звука, издаваемого мотором, который представлял собой реактивный двигатель новой и остроумной конструкции. Самолет-снаряд летел со скоростью до 400 миль в час на высоте около трех тысяч футов, неся тонну взрывчатых веществ. Управление осуществлялось магнитным компасом, а дальность полета регулировалась маленьким пропеллером, который приводился в движение воздухом при полете снаряда. Когда пропеллер делал такое количество оборотов, которое соответствовало расстоянию от стартовой площадки до Лондона, все аппараты управления останавливались, и снаряд падал на землю. Разрушительность сила увеличилась еще и тем, что снаряд обычно взрывался до соприкосновения с землей. Эта новая форма атаки возложила на жителей Лондона бремя, пожалуй, еще более тяжелое, чем воздушные налеты 1940-х и 1941-х годов. Состояние неизвестности и напряженности становилось более продолжительным. Ни наступление дня, ни облачность не приносили утешения. С течением времени все районы Лондона подверглись бомбардировке. Наибольшего ущерба был причинен районам, простиравшимися от степни и поплара на юго-запад от Оунсорта и Мидчима. Из отдельных районов больше всего пострадали Кроиден, на которой в течение одного дня было сброшено восемь бомб, затем Оунсорт, Льюисхэм, Камбервилл, Вулледж и Гринвич, Бекингем, Ламбет, Арбингтон, Култсдон. И Перли, Уэстхэм, Числхерст и Митчем. Около 750 тысяч домов было повреждено, причем 23 тысячи уже нельзя было восстановить. Хотя Лондон пострадал больше всех, жертвы разрушения были и во многих других городах. Нашим самым скоростным истребителем со специальным облегченным оборудованием и более мощными моторами Едва удавалось перехватывать самые быстрые самолеты снаряды. Многие снаряды летели не с такой скоростью, какую планировали их конструкторы. Тем не менее нашим истребителям часто трудно бывало перехватывать их своевременно. Чтобы усложнить дело, противник выпускал снаряды залпами, рассчитывая нейтрализовать нашу систему обороны. Наши обычные методы перехвата оказались слишком медленными. И поэтому истребителям приходилось постоянно патрулировать в воздухе, обнаруживать и преследовать свою дичь с помощью указаний и непрерывных корректиров радарных станций и наземных наблюдателей. Самолета снаряда были гораздо меньше по размеру, чем обычные самолеты, и поэтому их труднее было и заметить, и поразить. Было слишком мало шансов на то, чтобы сбить самолет снаряд с дистанции более трехсот ярдов. но в то же время было опасно открывать огонь с дистанции менее двухсот ярдов, ибо взорвавшийся снаряд мог бы уничтожить атакующий истребитель. Огненная струя выхлопных газов облегчала обнаружение снаряда в темноте, и в течение первых двух ночей наши зенитные батареи в Лондоне открывали по ним огонь, и, как утверждают, сбили немалое количество их. Но оказалось, что это на руку врагу. поскольку в противном случае многие из этих снарядов взорвались бы на открытой местности за пределами столицы, поэтому было запрещено сбивать с самолета снаряды над районом столицы. И к 21 июня зенитные орудия были выдвинуты вперед на линию, проходившую по возвышенности Норт Дауне. Многие снаряды летели на таких высотах, которые, как нам казалось вначале, создадут определенные трудности для наших зениток. Ибо они летели то слишком низко для крупнокалиберных батарей, то слишком высоко для других орудий. Однако, к счастью, оказалось возможным использовать тяжелые крупнокалиберные орудия против более близких целей, чем мы вначале предполагали. Мы, конечно, понимали, что некоторые снаряды минуют и наши истребители и зенитные орудия. Поэтому мы решили задерживать их при помощи широкой системы аэростатов-заграждения на юге и юго-востоке Лондона. В ходе этой кампании аэростатами заграждения было перехвачено 232 снаряда, каждый из которых почти наверняка упал бы где-либо в районе Лондона. И хотя через нашу систему обороны проникало гораздо меньшее количество снарядов, чем вначале рассчитывал противник. Они все же ставили перед нами очень много проблем. По расчетам Гитлера это новое оружие должно было иметь решающее значение в осуществлении его сумасбродного плана достижения мира. Даже его военные советники, которые были менее одержимыми, чем их хозяин, надеялись, что муки Лондона заставят нас использовать часть наших армий для обреченного на гибель десанта на побережье Паде-Кале. в попытке захватить пусковые площадки. Однако ни Лондон, ни правительство не дрогнули, и 18 июня я мог заверить генерала Эйзенхауера, что мы выдержим испытания до конца и не просим никаких изменений его стратегии во Франции. В осени 1943 года велась бомбардировка нашими самолетами пусковых станций немецких фау, но к концу июня стало ясно. Что теперь эти операции не дают хороших результатов. Командование бомбардировочной авиации, желая как можно эффективнее помочь Лондону, искало более подходящие объекты и скоро их нашло. Главные склады самолетов снарядов во Франции находились в нескольких больших естественных пещерах вокруг Парижа, когда-то использовавшихся французами для разведения грибов. Немцы решили, что в одной из этих пещер, в селе Десаран. В долине Уазы можно хранить две тысячи таких самолетов снарядов. Семьдесят процентов всех снарядов, выпущенных на Лондон в июне, поступили с этого склада. В начале июля этот склад был полностью уничтожен нашей бомбардировочной авиацией, использующей для этого самые тяжелые бомбы. Другой склад, в котором, как полагали, находилось тысяча самолетов снарядов, был уничтожен американскими бомбардировщиками. Нам стало известно, что по меньшей мере триста самолетов снарядов было безвозвратно погребено только в одной этой пещере. К концу кампании около двух тысяч летчиков английской и союзной бомбардировочной авиации погибли, обороняя Лондон. В штабе противовоздушной обороны Великобритании уделялось много внимания роли истребителей и зенитных орудий. Расположение наших средств противовоздушной обороны казалось нам достаточно разумным. Истребители патрулировали над морем и над большей частью Кента и Сассекса, где снаряды летели в рассыпную, а зенитные орудия были сосредоточены в виде пояса ближе к Лондону, куда снаряды долетали уже более компактной массой по мере приближения к цели. Казалось, что при таком расположении каждое из средств обороны имеет наилучшие шансы на успех. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в первые недели этой кампании Как и во всех предыдущих кампаниях, истребители добивались гораздо больших успехов, чем зенитные батареи. Однако ко второй недели июля генерал Пайл (примечание: командующий зенитной артиллерией, примечание редакции) и некоторые его дальновидные советники пришли к выводу, что зенитные батареи можно использовать гораздо лучше без особого ущерба для действия истребителей, если перенести батареи на побережье. Их радарные установки получили бы гораздо большее поле действия и было бы более безопасно использовать снаряды с неконтактными взрывателями, которые мы теперь получали из Америки. Примечание. Эти снаряды, которые взрывались при приближении к цели, было опасно применять над сушей, ибо если они не попадают точно в цель, они затем взрываются только при падении на землю. Примечание автора. Мы не были уверены в том, что батареи смогут воспользоваться своими радарными установками на побережье в связи с опасностью помех со стороны вражеских станций. Однако наша разведка действовала настолько успешно, и наша бомбардировка была настолько точной, что к дню Д все германские станции, предназначенные для создания помех, были выведены из строя. Передислокация представляла собой широкую операцию, которая была осуществлена с быстротой, заслуживающей всяческой похвалы. Около четырехсот крупнокалиберных и шестьсот орудий типа Бофорс пришлось перебросить и установить на новых позициях. Пришлось проложить три тысячи миль телефонного кабеля. Были мобилизованы двадцать три тысячи мужчин и женщин. Машины, принадлежащие командованию противовоздушной обороны, проделали за одну неделю две тысячи семьсот пятьдесят тысяч миль. За четыре дня переброска на побережье была завершена. В первые дни после передислокации нашими комбинированными силами обороны было уничтожено значительно меньше самолетов снарядов, главным образом потому, что истребителям во многом мешали новые ограничения в передвижении. Однако этот недостаток был быстро исправлен. Орудия скоро наверстали упущенное, и результаты непрерывно улучшались. При наличии нового радара и аппаратуры предупреждения и, прежде всего, при помощи новых снарядов с неконтактными взрывателями, которые мы запросили у Америки еще за шесть месяцев до этого, успехи наших артиллеристов превзошли все ожидания. К концу августа не более чем одному из семи самолетов снарядов удавалось прорваться в район Лондона. Рекордный улов был 28 августа, когда из 94 снарядов, приблизившихся к нашему берегу, 90 было уничтожено. Два снаряда были перехвачены аэростатами воздушного заграждения, 23 истребителями, 65 были уничтожены зенитными орудиями. Таким образом фау-1 удалось одолеть. Немцы, внимательно следившие через Ламанш за действиями наших орудий, были совершенно ошеломлены их успехами. Они еще не успели разгадать эту загадку, как наши быстро продвигавшиеся из Нормандии на Антверпен победоносные английская и канадская армии захватили в течение первой недели сентября их пусковые станции. Успех этих армий избавил Лондона и его защитников от крайнего напряжения предыдущих трех месяцев. И 6 сентября министра внутренних дел и внутренней безопасности Герберт Моррисон мог заявить. Битва за Лондон выиграна, хотя немцы и в дальнейшем время от времени тревожили нас своими самолетами снарядами, выпускавшимися с помощью самолетов и некоторыми снарядами дальнего радиуса действия, выпущенными из Голландии, угроза это стала уже незначительной. В общей сложности на Лондон было выпущено около восьми тысяч самолетов снарядов, из них две тысячи четыреста достигли цели. Примечание. По немецким данным, на Лондон было выпущено с пусковых станций во Франции 8564 самолета-снаряда, из которых 1006 упали и взорвались вскоре после вылета. Примечание автора. Общее число жертв среди гражданского населения составило 6184 убитыми и 17981 серьезно ранеными. Приближалась новая угроза со стороны ракетных снарядов дальнего действия, или фау-2, которые так занимали наши мысли еще за год до этого. Немцам однако оказалось трудно их усовершенствовать. Тем временем их обогнало производство самолетов-снарядов. Но почти сразу после того, как на нас стали падать самолеты-снаряды, появились признаки подготовки нападения с помощью ракетных снарядов. Ракетный снаряд был внушительным техническим достижением. Тяга обеспечивалась в результате сжигания в камере сгорания спирта и жидкого кислорода, причем около четырех тонн спирта и пяти тонн жидкого кислорода сгорали примерно за одну минуту. Для подачи в камеру необходимого количества горючего требовался специальный насос мощностью около тысячи лошадиных сил. Насос, в свою очередь, приводился в движение турбиной. работавшие на перике сероводорода. Движение ракеты регулировалось гироскопами или радиосигналами, действующими на большие графитные лопасти, установленные позади камеры. Отклоняя струю выхлопных газов, они таким образом изменяли направление движения ракетного снаряда. В начале снаряд шел вертикально вверх на расстояние примерно шести миль. Затем автоматические приборы переводили его на подъем под углом около сорока пяти градусов, причем скорость его непрерывно нарастала. Когда скорость оказалась достаточной для заданного расстояния, автоматические приборы прекращали подачу горючего, и снаряд летел по гигантской параболе, достигая высоты приблизительно пятьдесят миль и падая примерно в двухстах милях от места запуска. Его максимальная скорость составляла около четырех тысяч миль в час, и весь полет занимал не более трех-четырех минут. В конце августа казалось, что наши армии смогут изгнать противника со всей территории в пределах двухсот миль от Лондона, чтобы сделать город недостигаемым для ракетных снарядов. Однако немцы сумели удержать Валхерен и Гаагу. 8 сентября, через неделю после того, как наиболее тяжелый обстрел с самолетами-снарядами Фау-1 прекратился, немцы послали на Лондон первые два ракетных снаряда. Примечание. Первый ракетный снаряд дальнего действия, успешно примененный во время войны, был выпущен на Париж примерно за 10 часов до этого, однако, как оказалось, он не причинил серьезного ущерба. Примечание автору. Около тысячи трехсот ракетных снарядов. Примечание. По немецким данным было предпринято одна тысяча триста пятьдесят девять попыток запуска ракетных снарядов по Лондону, из них успешных одна тысяча сто девяносто. Примечание автора. Было выпущено на Англию за семь месяцев до освобождения нашей армии Гааги, откуда запускалось большинство этих снарядов. Многие ракетные снаряды не достигли цели. На около пяти сот взорвались в Лондоне. Общее число жертв в Англии в результате взрывов фау-2 составило две тысячи семьсот двадцать четыре убитыми и шесть тысяч четыреста шестьдесят семь серьезно раненными. В среднем каждый снаряд фау-2 вызывал примерно в два раза больше жертв, чем самолет-снаряд. Хотя боевой заряд у них был приблизительно одинаковых размеров, резкий звук, издаваемый двигателем самолета снаряда, служил сигналом для населения спешить в укрытие. Ракетный же снаряд появлялся бесшумно. Много контрмер было испробовано и еще больше изучено. Наши истребители и бомбардировщики неправильно бомбили пусковые станции. В результате наших контрмер атак ограничилась четырьмястами пятьстами ракетными снарядами в месяц. падавшими на Лондон и континент, в то время как немцы намеревались довести эту цифру до девятисот в месяц. Таким образом, хотя мы мало что могли сделать после того, как ракетный снаряд уже был запущен, мы отсрочили и значительно ослабили силу этого натиска. Около двухсот ракетных снарядов в месяц предназначалось для Лондона, большая часть остальных для Антверпена и еще несколько для других объектов на континенте. Немецкие данные показывают, что до конца войны на Антверпен было выпущено 8696 самолетов снарядов и 1610 ракетных снарядов. Из них 5960 упали в пределах восьми миль от центра города и убили 3470 бельгийских граждан и 682 союзных военнослужащих. Кроме того. Три тысячи сто сорок один самолетный снаряд был выпущен на Лейш, и сто пятьдесят один ракетный снаряд на Брюссель. Население Бельгии вынесло эту бессмысленную бомбардировку с таким же мужеством, как и население Англии.